Глава 64. Зои сидела в оперативном штабе, в десятый раз перечитывая стенограмму допроса в надежде выудить из нее что-то полезное. О Доналд Стейтумом все еще обрабатывали Свенсона, пытаясь уличить его в лжи. Искали крупицы сведений, которые могли бы выдать местонахождение Гловера или Рея Все улики, найденные в доме Свенсона, подтверждали его показания. Мог ли он быть сообщником Гловера? Зои мысленно восстанавливала цепочку событий. У Свенсона короткая интрижка с Кэтрин. Он снимает их секс на видео. Тем временем растет его одержимость кровью. Он начинает фантазировать, как пьет ее кровь. Может, даже укусил Кэтрин во время секса. Неужели Зои придется смотреть видео Свенсона? Он бросает принимать лекарства, становясь все более жестоким. Затем Кэтрин узнала о видеозаписях. Свенсон ее шантажировал. В конце концов, она пригрозила сдать его полиции. Свенсон убил ее с помощью Гловера и, поддавшись искушению, выпил ее кровь. А начав пить кровь, уже не мог остановиться. Без лекарств он себя не контролировал, поэтому убил Генриету вместе с Гловером. Потом Рея. Слишком надуманно. Неправдоподобно. Субъект Бета не имел Кэтрин Лэм сексуальный интерес. Шантаж тоже не соответствовал его профилю. Бетта не склонен к проявлению инициативы. Он не разрабатывал планы, он им следовал, подхватывал. Тем более, что некоторых объяснений по-прежнему не хватало. Пентаграмма и нож. Чувствуется рука Гловера. Поразительнее всего, что Свенсон не выдал себя во время допроса. Конечно, он испугался, но не демонстрировал тех поведенческих паттернов, которых Зоя ожидала от человека с психическим расстройством. Свенсон мыслил здраво и рассуждал логично. Неужели Зоуя ошиблась? Неужели отношение Гловера с напарником — дружба двух хладнокровных убийц? Нет. И улики, и чутьё говорили ей об обратном. Субъект Бета близок к срыву. Вывод напрашивается лишь один. Свенсон не субъект Бета. Сообщник Гловера — настоящий убийца, еще на свободе.